Глава двадцать четвертая. Элен. Вторник выдался неожиданно дождливым. Только к вечеру тучи рассеялись. Элен как раз закончила снимать у Джека швы. Англичанин пристально смотрел ей в глаза и называл ее соловьем. Поскольку до темноты еще оставалось время, Элен решила заглянуть к Виолетте на ужин. Она уже подходила к дому портнихи, Когда выцветшая голубая дверь открылась, и вышел эсэсовский офицер. Снаружи он обернулся и что-то сказал. Дверь закрылась. Немец направился в сторону Элен. Она обвела глазами улицу и посмотрела вверх. Над крышами носились стаи крикливых стрижей, гонявшихся за насекомыми. Это было зрелище, не имевшее привязок во времени. Глядя на порхающих птиц, никто бы не подумал, что все совсем не так, как должно быть. Обыкновенный вечер в сонной французской деревушке, если не считать эсэсовского офицера. Елена отвернулась, чтобы не встречаться с ним глазами. Вскоре немец свернул в другую сторону. Не случилось ли чего с Виолеттой? Елена прижала к себе сумку, где лежало красное шелковое платье. Она хотела спросить Виолетту, не возьмется ли та его починить, и на всякий случай захватила с собой. Ею двигала надежда, если платье вновь обретет цельность... Это каким-то образом поможет ей разобраться со своей жизнью, подняв глубинные слои. Но память Элен давала сбой. Вернее, сбой касался воспоминаний об этом платье. Ей никак не удавалось за них ухватиться. Всякий раз, когда она думала о платье, перед глазами почему-то вставал чердак. В детстве она воспринимала чердак как сумрачное место, полное странных звуков, словно там кто-то носился и скребся об пол. Элен никогда туда не поднималась. Тогда почему чердак так тесно связан с платьем? Виолетта быстро открыла дверь и проверила мастерскую. «Надеюсь, ты не возражаешь, если мы посидим здесь. Мне нужно к завтрашнему дню доделать эту шляпу». Элен взглянула на розово-пурпурную фетровую шляпу, чем-то напоминавшую шлем. К шляпе была пришита тонкая вуаль. «Это для кого?» «Да так», — уклончиво ответила Виолетта. Элен смотрела на подругу, решая, стоит ли допытываться. Решив, что стоит, она сказала, «Давай, Виолетта, не таись. Уж мне это ты можешь рассказать?» «Если тебе настолько любопытно, это для немецкого офицера», вздохнула портниха. Элен искосо посмотрела на нее и на фетровые цветы, которые Виолетта пришивала к шляпе. «Он носит такие шляпы?» «Нет, конечно», удивилась вопроса Виолетта, «Жуткая штучка, правда?» Они засмеялись. «Это для его жены. Как только узнал, что я работала у парижского кутюрье, сразу примчался ко мне». Виолетта склонилась над шитьем. «Я думала, мы с тобой обе решили ничего для них не делать», сказала Элен. Виолетта подняла голову. «Ты выхаживала раненых немцев». «У меня на то была веская причина. Я хотела, чтобы Уго освободили». «Знаю, мои слова тебе не понравятся», Но у меня тоже есть причины. Причины? Ко мне заказчики не стоят в очередь. Я должна еще думать и о Жанне Луи. О лекарствах для него. Да. И еще о специалисте, к которому я его вожу. Ты по-прежнему ездишь в Париж? Нет, нашла врача поближе, в Сорла. Элен помнила, как Виолетта впервые появилась в Сент-Сесиль. Модная парижанка в туфлях на высоком каблуке, гардероб, который состоял из элегантных платьев, и пальто с меховыми воротниками. Поначалу патриархальная французская деревня приняла ее в штыки, что заставило ее переехать сюда в середине войны. Об этом Элен не знала до сих пор. Конечно, свои секреты есть у каждого, однако Виолетта никогда не рассказывала о прошлом. Но поскольку она была превосходной портнихой и модельером, деревня постепенно приняла ее. Она умела из старых занавесок шить замечательный наряд и переделать старое платье так, что оно выглядело как новое. Виолетта следила за собой, всегда элегантно одевалась. Настоящая ухоженная дама и была приветлива со всеми. Порой она казалась Элен, пустоватой и поверхностной, наверное, потому что сама Элен не дотягивала до такой изысканности. От привычки хмуриться у нее уже появились морщины между бровями, тогда как лицо Виолетты оставалось гладким. Вот и сейчас Элен нахмурилась. «Я видела, как от тебя выходил эсэсовец. Что-то случилось или это и есть заказчик шляпы?» «Да, заказчик шляпы», — кивнула Виолетта. Решив больше не трогать щекотливую тему, Элен достала из сумки красное платье и показала Виолетте из подол. «Боже мой! Кто ж это измывался над ним?» «Мы нашли его в таком виде», — пожала плечами Элен. «Ты бы смогла его починить?» Виолетта принялась разглядывать платье. Вернуть ему прежний вид я не сумею, но могу обыграть это вставками другой ткани. Такого же цвета? Нет, не совсем такого. Будь мы в Париже, я бы подобрала точный оттенок, а здесь мои запасы ограничены. У меня есть рулон винно-красного шелка, вполне подходит для вставок. Елена сомневалась. Виолетта потрепала ее по руке. Не беспокойся, я верну платью былую красоту. Я заплачу тебе за работу. Ни в коем случае, мы же подруги. А чье это платье? Элен почесала в затылке. Скорее всего, нашей матери. Виолетта с восхищением смотрела на платье. На нем парижский лейбл. Она отогнула воротник и показала Элен. Должно быть, ты скучаешь по Парижу, сказала Элен, заметив грусть, мелькнувшую на лице подруги. Виолетта отвела глаза. Скажи, тебе одиноко здесь? «Ты чувствуешь свое одиночество?» «Это не так уж и плохо. Есть вещи похуже. И потом, у меня есть мой дорогой малыш». «И еще у тебя есть я, ты это знаешь». «Конечно, знаю», — улыбнулась Виолетта. «Спасибо». Элен продолжала думать о сказанном, глядя на идеально симметричное лицо Виолетты, ухоженные брови, высокие скулы и лебединую шею. У Элен были сестры и работа с Уго, а у Виолетты малолетние сыны больше ничего. Надо все-таки спросить, почему она уехала из Парижа. Но оттуда уехало столько народу. Наверное, Виолетта не чувствовала себя там в безопасности. Элен глядела маленькую мастерскую, искусно подобранные катушки с разноцветными нитками, рулоны тканей, плетенки тесьмы и три наполовину готовые шляпы. Кто же их заказал Виолете? Подумав. Элен решила не спрашивать. «Виолетте надо как-то зарабатывать на жизнь. Кто дал Элен право судить ее?» Виолетта отложила странную шляпу с вуалью и сказала, «Давай перекусим. Я готовлю жаркое из кролика». «Совсем забыла!» Элен полезла в сумку. Флоранс испекла печенье для Жана Луи. «Как милость с ее стороны!» Виолетта потянулась за пакетом с печеньем. «Скажи, а почему ты решила уехать из Парижа?» Не удержавшись, спросила Элен. «Решила?» — невесело рассмеялась Виолетта. «У меня не было выбора». И вдруг, словно по сигналу, проснулся ее малыш и позвал мать. «Извини», — вздохнула Виолетта. «Пойду взгляну, как он там. Сейчас он часто просыпается, все из-за кашля. Проходи на кухню». Элен послушно прошла на кухню, которую правильнее было бы назвать «кухонькой». Ставни на окне были закрыты, задняя дверь заперта. У стены стоял столик, за которым едва помещались двое. Виолетта успела его накрыть. На сушилке стояла рюмка с остатками красного вина. Элен помешала в кастрюле и уселась ждать. Скромное хозяйство. Наверное, в Париже ее подруга привыкла совсем к другой жизни. Виолетта приехала в Сент-Сесиль в 42-м, а массовый исход парижан случился летом сорокового. Тогда сотни тысяч... Брели по дорогам, а немецкие самолеты безжалостно расстреливали их на брезжущем полете. Виолетта почему-то осталась, продолжая шить и вышивать в своем парижском ателье, пока обстоятельства не заставили ее перебраться сюда. Когда Виолетта появилась на кухне, Илен вспомнила, что не спросила насчет дивана. Мы с Флоранс попытались тут сменить обивку и набивку дивана. распороть то распороли, но дальше умения не хватило. Вам помочь? «Если тебе не сложно». «Конечно нет. Завтра и зайду. Мне придется взять с собой Жанна Луи. Но, думаю, он нам не помешает. Я хоть вижу, в каком состоянии диван, и расскажу, как сделать новую набивку. У меня кое-что найдется. А если у вас есть ткань, я быстро сделаю вам новую обивку». «Ткани у нас достаточно, в бело-голубую полоску. Мы покупали на занавески, когда только приехали сюда. Не рассчитали и взяли гораздо больше, чем надо». Элен посмотрела на Виолетту. «Я тут думала о твоей жизни в Париже. Тебе доводилось встречаться с Эльзой Скиапарелли?» «Нет, конечно», — ответила изумленная Виолетта. «Я всего лишь скромная портниха. Она на несколько голов выше таких, как я. Мне нравятся рисунки ее моделей в журналах. Главное, ее одежда позволяет женщинам свободно двигаться, не стесняет движений. Но при этом ее вещи еще и красивые, и, согласно, особенно эти вызывающие розовые платья и строгие костюмы, которые вроде бы и не должны быть слишком красивыми. «Не думала, что ты так интересуешься модой!» – засмеялась Виолетта. Итальянка Скиапарелли, много лет работавшая во Франции, покинула страну вскоре после вторжения немцев. Элен читала об этом. Знала она и о намерениях нацистов переместить столицу моды в Берлин, но задача оказалась невыполнимой. Многие парижские дома моды продолжали работать. Пьер Бальмен, Кристиан Диор, Лан Вен и Нина Ричи. Возможно, Виолетта работала у кого-то из них. «А у кого ты работала в Париже, если это не секрет?» – отважилась спросить Элен. «У малоизвестного модельера, если я назову фамилию, она тебе ничего не скажет. Ты о нем даже не слышала». Попивая вино, подруги сплетничали о деревенских жителях, в особенности о неисправимом холостяке Марисе, Этот симпатичный кузнец, которому было под сорок, до сих пор жил с родителями. «Как ты думаешь, он когда-нибудь женится?» – спросила Виолетта. «А тебе что? Он тебя интересует?» «Нет», – засмеялась Виолетта. Следующей мишенью их сплетен стала придурковатая мадам Де Шан, которая нередко выходила из дома в шлепанцах из бегуди, торчащими во все стороны, а ее доча Мелия потом носилась по деревне, разыскивая мамашу. Затем разговор перекинулся на высокого и тощего секретаря Паскаля. Поначалу он показался подругам шпионом но сейчас они ему вполне доверяли. Поговорили и о Сюзанне Санри, представив, как тяжело им живется бок о бок с нацистами. «Ты грустишь о прошлом?» – спросила Елен. «С чего мне грустить?» – покачала головой Виолетта. «Хотя в Париже я была счастлива, по крайней мере, в начале». Прежде чем приняться за десерт, Виолетта насмешливо посмотрела на Элен. «Скажи, а у Флоранс до сих пор нет, дружка?» «У Флоранс? Я как-то думала о ней. Вообще-то ей пора обзавестись кавалером.